и всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово или хотя только шевельнешь своею тонкую черную бровью. Но знаю, что, может быть, несу глупые речи и некстати, и не идет все это сюда, что не мне, проведшему жизнь в бурсии и на Запорожье, говорить так, как в обычае говорить там,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 и не снимая с лица платка, чтобы он не видел ее сокрушительной грусти.